Глава 106. Поверит ли муж? Вышли Сергей и Катя из задела. Катя довольная по-своему, Сергей по-своему, и бабушка рада-то как, ведь молодые оба. Ну ладно, Сергей на 6 лет старше, но также не старый ещё. Сегодня все с обновками. Сергею также плавки выбрали новые, кто-то вечером будут примерки. Сложили все покупки рядом с бабушкой на заднее сиденье и поехали домой. Дома Катя все еще старалась не кушать, хотя два часа прошло. Хотелось, чтобы пломбу не испортить. Ну вот, а с завтрашнего дня начнет она принимать травы, чтобы зубы укрепить. Хотелось, как бабушка, до старости со своими зубами ходить. Бабушка редко бывала у Кати в доме. Вот сегодня Сергей прямо заставил ее пообедать с ними. Раза два была до этого, не больше. Если не считать, что во дворе с кошкой билась не на жизнь, а на смерть. Взять посадил бабушку на своё место за столом, сам ухаживал за ней. И хлебушка отрезал, и ложку бабуле и суп сам налил. Та только посмеивалась, наверное, красивое бельё выбрал. После обеда бабушка прошлась по комнатам, проверила своим взглядом на предмет всякой плохой энергии, осталась довольна. Анютка уже спала в кроватке. В коляске не оставляли её на улице, так как все были в доме. Катя показала свою тетрадь с записями, похвалилась. Когда бабушка засыбиралась домой, Сергей обещал её подвести, сказала. Ох, Катя, пиши, готовься. Чувствую, до твоих 40 годов, как наметила, могу не успеть. Так что учись. Выйдешь на работу, вообще времени не будет учиться. Двое малолетних детей, мужу обязательно внимание нужно, работа, учёба. Катя только вздохнула в ответ. Это хорошо, что Андрюша ходит к Ниловне, хоть немного есть свободного времени. А в сентябре планирует на работу выйти, тогда совсем завал будет. Какая учеба! И понимала она, что бабушка не вечная, хотя ей всего-то 71 год, 72-й пошел, не старая еще. Много Катя уже знает, а еще сколько не знает, учиться нужно. Завтра снова придет к бабушке на два часа. Нужно будет сразу свою тетрадь взять с собой. Тут в калитку кто-то постучал. Позвали Екатерину Дмитриевну. Она вышла, подошла к калитке. Это была женщина из Ильинского. Екатерина Дмитриевна, я к вам как к специалисту. Вы недавно моей соседке травки дали, говорит, помогают. Можете и мне таких дать? Как раз проснулася Аня. Её пора было кормить, время подошло. Катя спросила, сможет ли та подождать, пока она покормит ребёнка? Тогда и побеседует с ней. Та сказала, что подождёт на лавочке под забором, а Катя пошла в дом кормить дочь. Потом вынесла её на улицу, положила в коляску и, ожидая, пока та уснёт, начала расспрашивать женщину. Оказалось, у той проблема не в почках, скорее в мочевом пузыре. Но вот соседке же помогло, Катя начала объяснять: "Алевтина Игнатьевна, эти травки я взяла у бабушки. У меня такой травы нет. Да и у соседки были на руках обследования, анализы. Она раньше по этому поводу обращалась ко мне. Вот я и посоветовала такие травки. Вам же, если вы не были у уролога, советую подойти завтра утром к моей бабушке. Я не обладаю теми знаниями, что обладает она. Я могу полагаться только на данные обследования и анализы. Я вас даже не могу пощупать. Даже если вы приляжете на лавочку, это будет не то. Если терпите, я завтра выпишу вам направление на анализы и УЗИ. На УЗИ запишу. Пройдёте все обследования, пойдёте к врачу, а тогда уже и народную медицину можно применять, а без этого никак. Я же сказала, завтра до обеда к моей бабушке. Она увидит проблему без врача. А вы разве не можете? Нет, я не могу, улыбнулась Катя. Жаль. А какая вам разница, я или бабушка? удивилась Катя. Бабушка ваша ведьма. И что? Она что, кому-то сделала плохое? Кого-то со счёту свела? Так направление выписывать? Я подумаю. Ну, тогда сообщите. Я просто так в медпункт не пойду. Да и запишу вас на очередь, а вы не пойдёте, но место будет за вами. Кого-то срочно не примут. Так что как решите окончательно, так и скажите. Женщина попрощалась и ушла. А Катя так и не поняла, зачем она приходила и почему именно хотела тех травок, что соседки дала. Сергей позвонил, что задержится на работе. Приехала машина за продукцией, они всё упаковано. Упаковочный материал в машине закончился, переставляют. Выпросила отца, чтобы он к себе забрал Андрюшу от Ниловны. Хотя подумала, что хорошо, что Павел Петрович хорошо относится к внуку, как к родному. На него иногда также можно рассчитывать в плане того, чтобы оставить сына. Может и не надолго. Пока дочка спала, она быстренько начала готовить ужин. Сергей перестал кушать у отца, кушал дома, хотя Ольга и хорошо готовила. Она попросила его сделать такую же летнюю печку под навесом, как и у бабушки. Правда, Сергей выложил все из кирпича, новое. Было сделано с расчетом на шашлыки. Но вода грелась, еда, приготовленная на плите, пахла дымом и была вкуснее. Она готовила и посматривала на телефон, ждала звонка. Наконец телефон зазвонил. Это был Сергей. Он сказал, что отца забрала скорая. Он завезет сына домой по дороге и поедет туда. Что-то с сердцем. Через минут двадцать он привез сына и сказал на ходу. Наверное, они поругались с дедом. Андрей начал деда отпихивать, что ли. Дед упал. Ничего не понятно. Только Андрюшка заорал не своим голосом. — Оля видела это. Поговори с ним. Я спешу. — Хорошо, — ответила Катя и задумалась. Наверное, сын опять кого-то отгонял. Когда Сергей уехал, она позвала к себе заплаканного сына, обняла его и попросила: "Расскажи мне, что случилось? Я не думаю, что ты толкал дедушку". И тут малыша прорвало. Он начал со слезами рассказывать, что такая же тень, как тогда на пляже, хотела забрать дедушку, не именно дедушку забрать, а что-то изнутри. Эта тень начала тянуть это к себе, а он начал бить её ногами. Но его ноги проходили через ноги того дяди с крыльями, который тень. А Андрюша не хотел отдавать деда, он хороший, ему не нужно идти. Он сначала бил того дядю, а потом начал кричать, чтобы ему помогли. А деда раз и упал, а тот дядя с крыльями, который тень, поругал его пальцем и улетел. Хотя тётя Оля думала, что он дедушку бьёт. Катя повела сына успокаиваться, умыла его. Хорошо, рукомойник полный был и вода нагрелась. так она даже волосы намочила. Потом забежала в кухню к своему заветному шкафчику и достала успокоительного сбора, заварила сыну. Сказала, что она ему верит, что он спас дедушку сегодня. Просто этого дядю никто не видит, кроме него, даже бабушка. Ты представь, как будет выглядеть, если кто-то из ребят начнет пинать кого-то, кого никто не видит. Что ты подумал бы? Ты же так же бы не поверил. Она сама не знала, что тут можно предпринять и что сделать. Конечно, нужно посоветоваться с бабушкой и сказать Сергею о способностях сына видеть то, что не видит больше никто. Она же видела, что муж слегка обескуражен таким поведением Андрюшки. Только вот поверит ли муж